«Федя не убивал», — шепотом сказала Кира, чтобы не разбудить спящую Валентину. Сочи уже освещался ярким утренним солнцем, и воздух, очищенный ночью, был очень вкусным. После ужасной ночи Ян с Кирой поднялись в номер к Вале, чтобы рассказать Той о страшных событиях первыми и не дать попасть в просак. Валентину, конечно, хотела разбудить еще полиция во главе со Станиславом Сергеевичем Пражским, следователем, приехавшим на вызов об убийстве. Не поленившись, он сам поднялся проверить, правда ли она набралась до такой степени, что ее невозможно разбудить, или это обман. Потерпев фиаско, он выписал Валентине повестку и оставил в покое. Скорее всего, подруга уже проспалась, и им удалось бы ее сейчас привести в чувство. Но после ужаса ночи, криков, стонов и завываний, переходящих в вой, хотелось немного тишины. Поэтому друзья, по несчастью, вышли на небольшой балкон в комнате, которую занимала Валя, и, наслаждаясь ранним утром, нехотя перешептывались. «Мне тоже так хочется думать, но...» — медленно ответил Янис. «Больше всего на любых морских курортах он любил раннее утро. Когда солнце ласковое, воздух свежий, небо голубое, и по причине всеобщего сна — тишина. Именно в такие моменты приходили свежие идеи и гениальные решения. Именно в такие моменты казалось, что не все потеряно. И, может, и он тоже годится для счастья. «И чего вы ко мне припёрлись?» Услышали они скрипучий голос из комнаты. «Беда у нас, Валя», — грустно сказал Янис. «Но я рад тебя видеть». «Я что, маску потеряла?» — вскрикнула та и вскочила с кровати, но, по пути застонав и схватившись за голову, уже менее резво вышла на балкон. Оглядевшись, Валентина села на высокий порог комнаты и выдохнула. «Аспирину не найдется? – виновато спросила она, и Янис протянул ей заготовленный бокал с шипучкой. Забыв поблагодарить, девушка залпом выпила жидкость и, сделав небольшую паузу, обратилась к почти заснувшей Кире. «Так что случилось-то? Рассказывай, а то этот будет сейчас тянуть театральную паузу», — мститель Фигов. «Федя убил Ники», — просто сказала Кира. Видимо, за бесконечное количество раз, произнесенных за ночь, она привыкла к этой фразе как к данности. Страшной и невозможной, но все же данности. «Что?» Тряхнула головой, как мокрая собака Валя, стряхивая остатки сна. «Так думает полиция», — добавил Янис. Его тоже морил сон, от того, слова тянулись, как жевательная резинка. Он вспомнил, что толком не спал уже трое суток. «За что?» — Продолжал бросать союзами Валентина. «Из ревности», — вздохнула Кира. «У них со Златой, оказывается, был роман». «Вот это номер!» «Так думает следствие?» — уточнила почти полностью пришедшая в себя Валя. «Нет, это нам всем», — рассказала Злата. Тихо сказал Янис, вспоминая ужасное предательство невесты, когда она каждым словом закапывала своего жениха. А потом, когда приехала полиция, эти слова Кира говорила уже с закрытыми глазами. Папа обнаружил, что пропал бриллиант Баута. «Как?» — вновь впала в ступор Валентина. «Никто так и не понял», — пожал плечами Янис. «Обыскали весь дом, даже тебя поднимали. Вдруг ты на нем уснула. Но нигде не нашли». «То-то я думаю, почему у меня в комнате все вверх дном?» — оглянулась Валя. «Странно, как это я не проснулась, ведь я так чутко сплю». Но посмеяться над ее словами уже никто не мог. Яни и Секиры тихо спали в плетеных креслах на маленьком балконе. И даже яркое солнце не мешало их глубокому сну.